Глава 333. Новый дом. Ле Фейт и Яня, увидев это, изменились в лице и затрепетали, испытав странное чувство, будто само небо обрушилось на них всей своей мощью, их души в страхе сжались. Ван Лень махнул рукой, и это неприятное чувство исчезло, а в глазах Ле Фейт и Яня появилось заметно больше почтительности. «Что это?» Лима Ван удивлённо распахнула свои прекрасные глаза. Ван лень, улыбнувшись у ответил: В этой башне находится труп жены моего старшего товарища, который перед смертью попросил меня позаботиться о ней. Затем он рассказал ей историю Джоуи и Тинг. Лиму Ван была потрясена. Джоуи, превратившись в духа меча, отправился в секту меча Ло. Жаль, что неизвестно, чем все это кончилось. Вздохнул Лиму Ван. Ван лень покачал головой. Это был его собственный выбор. Надеюсь, что у него все получилось. Лимован кивнула головой и снова посмотрела на башню. У подножья башни в Анлине с горного камня на скорую руку воздвиг несколько комнат. Рядом радостно суетилась Лимован, пытаясь помочь. Ван Линь улыбался, глядя на нее. С этого момента это наш новый дом. Торжественно провозгласила Лимован, пристраивая последний камень и утирая под солба. Ван Лин кивнул. Усталый вид Лимован вызвал у него тревогу. Он бы управился и сам. Ее помощь ему не была нужна. Однако ей самой хотелось помочь. Характер Лиму Ван был мягким и нежным, однако она могла быть твердой и настойчивой, где нужно, и Ван Линь часто был вынужден ей уступать. Ван Линь видел, насколько Лиму Ван была счастлива, он частенько замечал, как она смотрит на него полным нежности взглядом. Так мать Ван Линя смотрела на его отца, и так и смотрел на Тинг. Ван Линь подождал, пока Лиму Ван уснет, и тихонько вышел из каменного жилища. Было уже темно, Яркая луна одиноко висела в глубине небосвода. Люфейд и Янь занимались медитацией сидя на земле. Увидев Ван Линя, они вскочили. «Мастер!» — Ван Линь смирил взглядом и спросил. «Как давно вы достигли поздней стадии зарождающейся души?» Те пришли в восторг от такого вопроса, ведь они пошли за Ван Линем лишь из-за желания повысить свой уровень культивации, но больше месяца Ван Линь даже не поднимал данную тему. Сначала они молчали, боясь ответить. Наконец Ли выдавил из себя. «Сто сорок три года!» Теянь, глубоко вздохнув, сказал. «Сто года!» а Ван Ли ещё раз внимательно оглядел их и покачал головой. «Вы сбились с пути!» Теянь измученно улыбнулся. «Мастер, в чё никогда не было нужного культиватора? Мы занимались этим вопросом и спрашивали посланника, но не получили ответов, почему так?» Мы с Лифом очень долго исследовали феномен подобного ступора в развитии, но нам остается лишь гадать. Ваналин вздохнув сказал: каждый культиватор должен самим разгадать беспощадную волю небес из закона небесного дао. Однако также культиватор должен им чувствовать. Как минимум вы должны дать волю своим чувствам. Сейчас у вас в душе все запутанно и переплетено. Для вас сейчас лучшее место для практики столи и вокруг этой пагоды. Когда вы сможете самостоятельно подойти на расстояние в три ли, «Возвращайтесь ко мне!» Теяне Люфей, уяснив смысл сказанных Ванлинем слов, подошли на столик пагоди и уселись медитируя. Примечание переводчика. Дом, где они жили, и пагода, в которой хранится труп женщины бессмертной, стоят в отдалении друг от друга. Время продолжало идти. Ванлинь по-прежнему пытался поправить состояние Лиму Ван. Однажды, утеряв пот в алба она сказала, «Я понимаю, что мое состояние очень плохое, но все хорошо». «Не волнуйся». Ван лень покачал головой. С каждым днем она и правда становилась все хуже. «Ты не умрёшь!» Воскликнул Ван Линь. Лим Иван, обворожительно улыбнувшись, кивнула. Она посмотрела на Ван Линя так, что, казалось, никогда не отведет от него глаз. Ван Линь потер свой нос и улыбнулся. «Почти забыл подарить тебе кое-что. Купил специально для тебя». С этими словами он вручил ей нефритовую табличку. Лим прикрыла ладошкой рот восхищения. «Рецепт для создания духовного эликсира пятого ранга? Это же очень дорого!» Ван лень улыбнулся. «Перед отъездом ты ведь не забыла захватить печь для создания пилюль. Когда будет свободное время, можно этим заняться». Глаза Лиму Ван засияли. «Кстати, я все забываю спросить тебя, какие изменения у тебя произошли и как ты стал дзенё?» Неожиданно спросил Лиму Ван. Ван Линь подробно рассказал ей обо всем, что случилось с ним за последнюю сотню лет. Лима Ван слушала, округлив глаза. «Если красная бабочка узнает, что ты за Дзенню, то она очень быстро сможет найти тебя». Волну из-за него произнесла она. Ван Линь ответил ровным голосом. «Сейчас я довольно силен. Через несколько лет я достигну средней стадии формирования души. Если она объявится, то я с большой вероятностью держу победу. «Как хотелось бы сходить к морю Демонов посмотреть на него, а также в государствах Хо Фэнь. Вдруг сказала Лимован. «Хорошо», — кивнул Ван лень. Скоро в Море Демонов будет проводиться аукцион. Сходим туда купить тебе рецепт для создания духовного эликсира шестого ранга». Лимован радостно заулыбалась. Увидев ее улыбку, Ван Линь вдруг опечалился и начал наблюдать, как ее красивое лицо потихоньку краснеет. «Я не позволю тебе умереть!» «Не позволю!» Воскликнул он. Ван Линь подождал, пока она уснет, и вышел на улицу. Светила яркая луна. Как может один человек изменить волю неба? Тело ли мы Ван наполнено ци смерти. Лишь сформировав зарождающуюся душу, можно ее спасти. Пробормотал Ван Линь. Однако тело ее слишком слабое для этого. Чтобы ее вылечить, потребуется духовный эликсир шестого ранга. Вылечив ее, я помогу ей сформировать зарождающуюся душу. За все эти годы я слишком много ей задолжал. Ван Линя топил, смотрел на небо. Тоска вновь овладела им. Вздохнув, он присел. Вдруг он снова наполнился решимостью бороться. Он помолчал некоторое время, а затем снял браслет с своего запястья и кинул на землю. Браслет тут же превратился в громовую жабу, источавшую легкий аромат. Тело ее было покрыто многочисленными рубцами. Жаба могла выдыхать, но не вдыхать воздух. Ван Линь махнул правой рукой. И в ней появилась бутылка чудодейственного снадобья. Достав оттуда одну пилюлю, он положил лекарство в пасть жабе и влил в животное немного энергии. Затем он каждый день проделывал этот ритуал, кормя жабу лекарством и вливая в нее энергию. Это лекарство приготовил специально Оу Янзы для Муван. но через некоторое время оно перестало оказывать на нее эффект, к тому же ее тело становилось все хуже. Жабе становилась от лекарства все лучше и лучше. Покормив ее, Ван Ринь убрал жабу обратно в браслет, а потом достал меч, доставшийся ему от последователя секты Меча Ло, и принялся его изучать. Домен меча очень сильно отличался от всего того, что раньше приходилось видеть в Анлинию. После долгих раздумий он наконец понял, как это исследовать. Он изучал меч всю ночь и выудил целых девять новых ограничений, после чего поместил их в свой флаг. Теперь у него стало 145 групп атакующих ограничений. Оставалась еще целая куча до 999. Через три дня в Анлини Лимован. А также Люфейд и Янь отправились в путь из долины. Ван Линь оставил погоду в долине. Пожалуй, в Судзаку не было человека, который был бы способен приблизиться к ней. Ван Лин активировал телепорт рядом с границей Чу и вместе со своими спутниками вошел в него. Люфейд и Янь вновь получили возможность удивиться силе Ван Линя. Они оба, прожив кучу лет, в первый раз в жизни воспользовались подобной вещью. Вышли из телепорта они уже на территории Моря Демонов, недалеко от государства Хофэнь. «Мы не были здесь очень много лет», — сказала Лиму Ван. «Ван Линь, давай сходим и посмотрим на великую формацию боевого дракона. Интересно, сколько людей там осталось живых?» «Великая формация боевого дракона», — задумался Ван Линь. Он вспомнил, что давным-давно Лиму Ван подарила ему нефритовый талисман, в котором была эта формация.